она сама виновата полезла на рожон вы из-за нее потерял голову недавно тут и ждала обратное выходит твой погиб все таки из-за девчонки я грустно усмехнулась объясни мне дурочки, почему вы такие умные и сообразительные так бесславно закончили свой путь мы еще ничего не закончили у нас все продолжается ты говоришь загадками иначе не могу «Спокойной ночи, Дарья! Сладких снов тебе, милая! Как встретимся, я обязательно покажу тебе свое сердце!» Одиннадцатый отключился. Я поднялась и пошла умыться. Посмотрела в зеркало на свое отражение. Красные глаза и распухший нос. Я прижала к лицу свежее полотенце. «Что, не спится?» Девушка-администратор за стойкой выглядела свежей. Ночная смена. «Нет», — я покачала головой. «Хотите кофе?» — как-то чересчур оптимистично предложила она. Заметила мои покрасневшие веки, но с расспросами лезть постеснялась. «Давайте». Я прошла к барному стулу. У некоторых народов поминают погибшие минуты молчания. У некоторых пьют, не чокаясь. Я же помяну Вэя чашечкой кофе. Я понимала, что не было у кибернета такой привычки. Все дело в любви Матвея к горькому напитку. Но мне хотелось верить, что Вэй был не просто роботом. В нем жила душа. И сколько бы конвейер не нашлёпал Вэев, я буду помнить первого. «Раса. Меня зовут Раса», — представилась девушка, ставя передо мной крохотную чашечку на блюдечке. На два глотка. Мне хватит. Да, Дарья. Я едва не проболталась, забыв новое имя. Кофе оказался вкусным, настоящим. Его аромат расползся по холу заставляя спящих, где попало людей, шевелиться. Глава восемнадцатая. «Вы тоже на липуту?» Раса решила прервать молчание очевидным вопросом, на который можно ответить односложно. «Да». Закашлялся спящий в кресле ребенок. Мы обе обернулись на него. «У вас всегда так многолюдно?» Я понимала, что время тревожное, и многим хочется покинуть опасное место. Но количество билетов на звездолет ограничено, а без них на военную базу не пустили бы. По собственному опыту знаю. Значит, большинство находящихся здесь билеты имеют. Раса улыбнулась и вновь наполнила мою чашечку. Через три дня здесь будет так тихо, что я услышу, как в городе под куполом играет музыка. Мы согласились принять звездолет на своей территории только потому, что в столице Крагнатума опасно. Туристическая компания «Вега» не пожелала подвергать риску свой транспорт и отказалась от посадки на столичном космодроме. Поэтому пассажиров заберут отсюда. Но это ее последний рейс. Печально, что Крагнатум теряет связь с остальным миром. «Вега» не первая и не последняя компания, которая отказывается от рейсов сюда. Раса вздохнула и подняла глаза к потолку. «Когда все закончится?» «Я сегодня была в городе, там тихо. Такое впечатление, что людей не пугает идущая на планете война». «А чего им переживать?» Администратор смущенно улыбнулась. «Сюда мятежников не пустят, наших мужей на фронт не призовут. Мы как отдельное государство». «Странно. Я думала, военные должны защищать интересы правительства». «Мы защищаем. Но не силы оружия, а ума. Офицеры хоть и носят погоны, на службе переодеваются в белые халаты». Раса наклонилась ближе и прошептала. «Наши никогда не пойдут в бой, они ученые. Все это...» Она неопределенно повела рукой в сторону входа. «Большая военная лаборатория». Когда я возвращалась из города, то видела, как сюда направлялся отряд стражей. «Ничего удивительного, что наш генерал...» озаботился дополнительной охраной космодрома. Это единственная площадка, где принимают прибывших извне. В остальных местах стоят вышки, глушащие электронику, так что высадиться незваному гостю там невозможно. То есть друг ли, враг ли, он сможет проникнуть на ваш спутник только на этом участке? Да, и его как следует охраняют. Это немного успокаивает. В мире происходит столько страшного. «Что?» — Раса игрива подмигнула мне. «Тоже взволнована сегодняшним происшествием на орбите? Бой двух невидимых это так необычно! Честно, я боюсь, что одна из враждебных сил тайной проберется сюда!» «Как видишь, наши стражи всегда на страже!» Раса рассмеялась над своим каламбуром. Поднявшись с места, поманила меня за собой. Мы вышли на улицу. «Смотри!» Она помахала рукой. И тут же вспыхнул яркий луч, ослепивший нас. Когда мы проморгались, я в удивлении уставилась вверх. Над отелем застыл один из стражей. И его луч бороздил дали и пересекался с лучами других исполинских роботов. Скорее бы вырваться из этого страшного места. В тревожном ожидании пролетело еще два дня. Приближалось время полета. И я продолжала связываться с одиннадцатым, который успешно прикидывался мертвым на орбите Крагнатума. Его украсили маячками и обходили стороной. Хлам над несчастной планетой множился. «Как ты?» Прозвучал обычный обмен приветствиями, который случался по нескольку раз в день. Я неоднократно пыталась выяснить, успел за с 11 смотаться на старый спутник и сбросить Аньмагму, или ее захватил напавший на, на звездолет враг, но одиннадцатый неизменно затыкал меня, пока я не поняла, что тема для разговора запретная. «Мне страшно». Я одновременно с разговором по зумком складывала вещи в сумку. Чувствую, что-то назревает и прорвет совсем скоро. Не знаю, как другие, но я заметила, что местное население под разными предлогами удаляется в город, а число стражей увеличивается. Словно здесь становится опасно находиться. Вчера на месте моей подружки-расы за административной стойкой появился незнакомый мужчина. В гражданской одежде, но с военной выправкой. «Меры предосторожности». Одиннадцатый отвечал неохотно, словно утешение не его конек, и он вынужден подыскивать слова. «Скажи, ты знаешь, как защищается город в случае нападения?» Я попыталась разговорить кибернета. «Наверное, у них что-то предусмотрено для обеспечения безопасности семей военнослужащих?» «Да, конечно. В моей памяти хранится история развития военного спутника XX512». Одиннадцатый надолго замолчал. И? Не заставляй меня вытаскивать из тебя информацию клещами. Прости, я сейчас был немного занят. В отличие от тебя, я продолжаю работать, и я подслушиваю, что говорят на орбите. Так что там относительно защиты города? Ты, наверное, обратила внимание, что площадь с фонтаном — это центр достаточно большого круга. Да, я даже прогулялась по второй улочке с ее лавками и точками быстрого питания. Так вот, образно выражаясь, город — это котелок, а купол — его крышка. Мне без твоих пояснений понятно его устройство. Я бережно свернула платье. На дне сумки уже лежали туфли, нижнее белье, брючки с майкой и джинсовая куртка. Купол, насколько я знаю, защищает людей от внешней среды. Под ним можно обходиться без кислородного шлема. А известно ли тебе, что этот котелок легко уходит под землю, а крышка превращается в бетонную толстенную плиту? И если посмотреть с высоты птичьего полета, Птицы за пределами купола не водятся. Я протерла шлем. Серая липучая пыль проникла даже в кондиционируемые помещения. Она стала определяющим фактором в решении подниматься на борт космического лая равна на скафандре, а не в платье. Пусть я буду выделяться среди пассажиров, но здоровье дороже, не хочу глотать пыль. В общем, вскрывшийся город враг не только не проникнет, но, скорее всего, и не отыщет его. Одиннадцатый поторопился закончить разъяснение. Хоть бомбу сбрасывая вреда не принесешь. А мой отель, он тоже прячется? Нет? Что и требовалось доказать, грядет нечто страшное. Я растянула в руках шорты, прихваченные со звездолета. Нашла малюсенькую дырочку и тут же отбросила их в сторону. Сумка и так толком не закрывается, чтобы я брала с собой всякое драньё. Перестань молоть чепуху. Все местные еще вчера сбежали, так как были предупреждены. Приготовься, одиннадцатый, здесь будет жарко. Тебе придется меня спасать, иначе Матвей оторвет тебе голову. У меня нет головы. Тогда вырвет сердце. Тебе не кажется, что пора прекратить трепаться? и поторопиться на выход. «Не думай, что звездолет будет ждать тебя на космодроме. Он торчит на орбите. Корабль слишком большой для местных взлетных полос, поэтому подадут несколько челноков, чтобы доставить пассажиров на борт. Смотри, не останься». «Но и в первую волну не лезь. И ещё выдавят кишки. Ты же у нас слабый человечек, а не кибернет». «Отомстил таки». «Мы еще увидимся?» Я повесила шлем на локоть, во вторую руку взяла сумку. «А как же! Ведь я хотел показать тебе свое сердце, чтобы ты полюбила меня совсем как Вэя!» «Я уже люблю!» Я поднесла к губам и поцеловала крошечный зумком. С той стороны заурчали, словно я почесала между ушками кота. «Какие таланты!» В холле творилась толчая и суматоха. Дети орали. Я думала, придется выходить на улицу, но нет. Но нет. К заднему выходу подали рука в гармошку, через который заполнялся очередной челнок. Первые два уже взлетели, сообщила мне женщина, стоящая впереди. Всего челнока три. Думаю, мы все в последний не поместимся. Значит, первые два вернутся за нами. И я была уверена, что нас не бросят, иначе Матвей здесь все разнесет. Еще двенадцать человек скомандовал член экипажа звездолета пропускающий пассажиров в рукав контролер считывал информацию специальным устройством зумкома протягиваемого ему пассажиром настоящим зумкомом я обзавестись не успела да и не было смысла имея мини поэтому пришлось обратиться к администрации отеля чтобы те распечатали мой билет на пластике я вытащила его из сумки заранее но из за долгого ожидания И, примешавшегося к нему волнения, заберут нас всех или оставят, руки в вспотели, и я обронила карточку. Люди, услышав, что осталось всего 12 мест, рванули вперед как раз в тот момент, когда я наклонилась за билетом. Меня затоптали бы, если бы не чьи-то сильные руки, которые не только не позволили упасть, но и ловко подцепили карточку. «Большое спасибо за помощь!» Перехватывая шлем, который так и норовился скользнуть с локтя, я неловко развернулась к спасителю. Хотела сказать ему, что руки с моей талии уже можно убрать, и я твердо держусь на ногах, но только открыла рот, как ко мне пришло осознание, кого я вижу. Я задохнулась от нахлынувших чувств. «Ты?» На меня смотрел Вэй. Я тут же бросила на пол мешающую сумку и шлем и повисла у него на шее. Плакала от счастья, целовала любимое лицо и не давала произнести ни слова. «Ты удушишь меня!» С улыбкой произнес кибернет, неузнаваемый в цивильной одежде. Серый костюм от утюженной стрелки на брюках, белоснежная рубашка и галстук. Он готовился ко встрече со мной. «Я думала, тебе оторвали голову. Одиннадцатый обманул меня». Мы не обращали внимания на людей, которые, волнуясь, что не хватит места, толкались у выхода, и никому из них не было дела до нас. «Ох уж этот одиннадцатый» и не мог насмотреться на меня, а я на него. Мы, можно сказать, пожирали глазами друг друга. Последовавший поцелуй был ошеломляющим, долгим и прекрасным. «Как же я люблю тебя!» — выдохнула я ему в губы. «И я сильнее». Мы снова слились в глубоком поцелуе. Его пальцы зарылись в мои волосы, и я собрала свои синие пряди под заколку, чтобы нацепить шлем. Но она сорвалась и со звуком стукнулась о мраморный пол. «Пусть. Не буду поднимать». Мне пришлось встать на цыпочки, чтобы прильнуть к кибернету всем телом, слиться с ним. Чувства так переполняли меня, что я, плюнув на приличие, повисла на нем, как обезьяна на пальме, закинула руки за шею обвела его бедра ногами. Вэй рассмеялся и, поддержав меня, за попу покружил. И уже я целовала его, не позволяя вдохнуть новую порцию воздуха. Мне казалось, стоит оторваться для вдоха, и время нашего неожиданного свидания истечет. Неудивительно, что у меня закружилась голова. «Посадка заканчивается», — объявил от двери контролёр. «Пятый челнок последний». Я оглянулась и поняла, что осталась единственным пассажиром, который не зарегистрировал билет. Еще мгновение назад, полный волнующихся людей, холл опустел. «Тебе пора». Вэй опустил меня на ноги. Убрал с моего лица волосы и с нежностью посмотрел в глаза. «У нас есть еще минута, я знаю». Я прижала щекой к его груди и обняла за пояс. Как обычно любила делать. За гладкой тканью костюма часто-часто билось сердце. «Я приготовил подарок для тебя». Вы полез в карман брюк. Пришлось убрать руки, чтобы не мешать ему. «Да?» и Я с восторгом наблюдала, как он вытаскивает бархатный футляр. Закусила губу, думая, что догадываюсь о его содержимом. Опять ошиблась. Он достал не кольцо, а платиновую цепочку с кулоном в виде морской звезды. «Пусть все твои желания исполнятся». Развернув меня, Вэй застегнул замочек на шее. Я прижала звезду к груди. Подвеска была теплой. «Спасибо», — прошептала я, тронутая подарком. «Двери закрываются», — напомнил кондуктор противным голосом. Наклонившись, Вэй поднял брошенную сумку и шлем. Сунул мне в руку пластиковый билет. «Можно я останусь с тобой?» Я дергала его за рукав, пока он шел к ожидающему нас контролёру. «Нет, ты должна улететь. Мне так будет спокойнее. Скажи, здесь что-то затевается?» Вэй покачал головой, показывая этим, что рядом находятся посторонние уши, и он не собирается говорить на опасную тему. Контролёр, поторапливая меня, сам вытащил из моих пальцев билет, И, проверив его, отступил в сторону, освобождая дорогу в транспортный рукав. «Я найду тебя». Вэй, опустив на пол мои вещи, порывисто обнял меня. Поцеловав в лоб, подтолкнул к выходу. «Иди». Я подняла свои вещи и шагнула в темноту прохода. Оглянулась, чтобы увидеть, как закрываются двери. В полоске света стоял, сунув руки в карманы брюк капитан ЗС-11. Красивый и такой незнакомый в непривычной одежде. Я вздохнула и пошла вперед. За мной топал недовольный контролер. Я села в первое попавшееся кресло. Челнок был заполнен лишь наполовину. Щелкнули замки дверей, и зашумел двигатель. «Пристегните, пожалуйста, ремни!» Из динамика послышался механический голос. «Отключите зумкомы! Заранее приносим извинения за тряску!» Во время вертикального взлета я бросила взгляд в иллюминатор и отшатнулась, наткнувшись на суровое лицо стража. Он медленно поднял вверх огромную руку, то ли разрешая взлет, то ли рапортуя, что последний челнок ушел. В его членистых пальцах был зажат мощный дыркот, предназначенный для стрельбы по крупным объектам. Такой легко собьет самолет. Почему они все готовятся? Почему Вэй появился именно сейчас? Почему одиннадцатый скрывал, что капитан выжил? И я опять расстроилась, что не успела расспросить про антимагму. Спрятали они ее или нет? И я прижалась к иллюминатору, чтобы посмотреть на отель, ставший моим убежищем на три с половиной дня. И чего скрывать, я надеялась отыскать Вэя. Зря. С такой высоты стражи напоминали карликов, а люди походили на муравьев. Роботы зачем-то отцепили стоянку и наблюдали, как из самого потрепанного звездолета, Один за другим высыпают люди. Через мгновение я поняла, что смотрю на челнок, который сама пригнала на военный спутник. Его опять осматривали? Зачем? Может, Вэй прилетел за ним и теперь желает убедиться, что тот в рабочем состоянии? Мне, конечно же, хотелось бы, чтобы капитан ЗС-11 появился на спутнике из-за меня. Уж слишком ловко он подгадал момент, чтобы попрощаться со мной. Я прижала пальцы к губам и улыбнулась, Вспоминая его жаркие поцелуи. Решила, что как только разрешат пользоваться зумковыми, тут же позвоню и задам одиннадцатому взбучку. Все нервы мне истрепал, наврав, что вы и погиб. Столько дней слез и терзаний, засранец. Смотрите, как он громадный. Какой-то юноша на задних рядах присвистнул, чем и привлек к себе всеобщее внимание. Проснулись даже те, кто умудрился задремать. Пассажиры прильнули к иллюминаторам, послышались восхищенные возгласы. Звездолет горел огнями, как крупный город в ночное время. В принципе, он и был городом. Я нашла рекламный буклет на стойке администрации и от нечего делать пролистала его. Но одно дело читать, другое видеть лично. Космическое судно вмещало в себя более 10 тысяч пассажиров, не считая команды. После Крагнатума, предпоследнего пункта, в череде остановок, он ненадолго зависнет над Лазурным кольцом, откуда последует напрямую в Липуту. Впечатляющая картина парящего в небе звездолета, за которым громадой нависли планета Крагнатум с десятком ее спутников, освещенных местным светилом, заставляла задержать дыхание. Я никогда не видела подобного межпланетного лайнера, поскольку всегда пользовалась собственным небольшим звездолетом. Да и не улетала я так далеко. Компания «Вега» держала лицо, не побоявшись прислать в опасное место настолько великолепный лайнер. Говорят, на восхитительной звезде 73 уровня, с придыханием произнесла моя соседка. На каждом есть бассейны, спортивные площадки, кинотеатры, а также дорогие магазины, массажные салоны и услуги корефеев красоты.